глава шестая. может вырубить телефон нафиг продолжала негодовать яна вот зараза приставучая правильное решение кивнула я а как спросила она куда нажать вы не умеете отключать аппарат удивилась я мне его лешка сегодня утром подарил кокетливо улыбнулась яна «На трехлетие свадьбы. Раньше у меня была старенькая модель, такая, что из кармана вынуть стыдно. Вот Лешек и решил меня порадовать. Купил самый навороченный. Но я еще в нем не разобралась. Сверху есть маленькая кнопочка. Давайте покажу», — предложила я. «У меня похожая модель, правда, чуть попроще. Вот здесь нажмите». «Точно!» — обрадовалась Яна, когда аппарат перестал звонить. «Фу, надоел! Правда классный подарок? Шикарный! Как бы не потерять!» Я свой постоянно ношу на специальном шнурке. Ой, а сейчас-то он где? В машине крепление оборвалось. Попью кофе и куплю новую тесемку. Хорошо, что не потеряла телефон, как всегда. Утром уронила. Я замок вроде зажала, а потом он опять свалился. Януся! Крикнул в этот момент симпатичный парень в белом халате, выглядывая из-за двери с надписью «Только для персонала». Иди сюда! Побегу! Подскочила Яна. Лешек зовет. «Удачно вам отметить годовщину свадьбы», – пожелала я. Девушка широко улыбнулась и понеслась к мужу. Я осталась сидеть одна. Несколько минут тупо разглядывала себя в зеркало и вдруг сообразила. Анна Михайловна Викторова соврала. Я никак не могла 11 мая сидеть в кустах около таунхауса в красном платье с меховой накидкой». «Самое интересное, что у меня есть подобное деяние Вернее, оно не мое, а Томочкино». 11 мая – день основания издательства «Марка». Дату празднуют широко, справедливо полагая, что это замечательный пиар-повод. Хозяин «Марка» снимает пафосное место, шикарный ресторан и устраивает помпезную тусовку. Приглашенных моря, водка, рекой, закуска, грузовиками, веселье через край, вход в вечерних нарядах. Я влезла в томички на платье и по настоянию подруги накинула на плечи мех. Не очень люблю носить шкурку пушистого зверька, но тамуська решительно заявила: Платье очень открытое, лучше надеть горжетку Не спорь. Один раз помучаешься, зато затмишь всех. Через короткое время после общения с тем, что при жизни было норкой, у меня начались насморк, кашель, из глаз полились слезы, а шеи и плечи зачесались. Кожа горела так, словно ее кусали сот незлобных муравьев. Сообразив, что у меня аллергия на мех, я пошла в туалет и сняла его. Беглый взгляд, брошенный в зеркало, сказал «Необходимо возвращаться домой». Платье и правда очень открытое, и сейчас все выставленные на показ части тела писательницы Виоловой выглядели отвратительно. Если я вернусь в зал без накидки, присутствующие начнут шарахаться от дамы, похожей на ребенка больной корью. Красные пятна разного размера ярко выделялись на моей белой коже. Пришлось, прикрывшись все той же горжеткой, шмыгая носом, спешно убегать. На тусовке я провела от силы 15 минут и не знала, как поступить – Вернуться домой и сказать Тамуське про начавшуюся почесуху – это невозможно. Подруга расстроится до слез. Пойти прошвырнуться по магазинам в вечернем-то платье с глубоким декольте и волочащимся шлейфом. Поехать к знакомым. Но они у нас с Тамуськой общие и непременно проболтаются со случившимся. Оставалось одно. Тихо радуясь тонированным стеклам, я забралась на заднее сиденье своего джипа, легла на подушки и взяла журнал. «Почитаю спокойно, послушаю музыку и поеду домой». Из радиоприемника лились нежные мелодии. Пресса оказалась скучной, и я неожиданно заснула. Да так крепко, что проснулась около трех утра, лязгая зубами от холода. Вот каким образом я провела 11 мая. Дрыхла в джипе, а не сидела в кустах. Анна Михайловна врет или ошибается. «Некая Лена Петрова в красном платье просто невероятно похожа на меня. А дядька с мерзким голосом меня с кем-то спутал. Он знает про Лену Петрову, но считает ее Ариной Виоловой». Внезапно горло перехватил спазм. «А откуда мистеру Икс известен мой телефон? Что ему надо? Кто он? Где найти Лену Петрову?» Нужно во что бы то ни стало отыскать странного мужчину, показать ему своего двойника и сказать «Я тут ни при чем. Разбирайтесь сами». Хорошая идея, но почти неосуществимая. Представляете, какое количество женщин носит имя Лена в сочетании с фамилией Петрова? А уж обнаружить человека, о котором известно лишь одно – он мистер Икс – и вовсе гиблое дело. Я встала, расплатилась по счету, вышла из ресторана, пошаталась по торговому центру, нашла киоск с телефонами, купила самый крепкий шнурок, вернулась к машине – Вынула из бардачка предусмотрительно спрятанный телефон, посмотрела на дисплей в поисках пропущенных звонков, и тут ангел-хранитель, которому надоело давать свои глупой неподопечной подсказки, со всей силы треснул меня кулаком по дурному лбу. «Определитель номера!» Только что в ресторане Яна возмущалась поведением хозяина, который даже в выходной день не оставляет ее в покое. А как Яна поняла, кто звонит? Посмотрела на дисплей и увидела знакомый номер. И у меня есть определитель. Затаив дыхание, я принялась шарить в телефоне. Так, сегодня никто не разыскивал меня. Было лишь несколько звонков от мистера Икса. В памяти мобильника сохранился номер. Он повторяется несколько раз. Шумно вздохнув, я нажала на кнопку набора. Сейчас послушаю, кто отзовется. И если на другом конце будет мистер Икс, то найду его. Дело пяти минут. Алло. — Бойко ответил незнакомый девичий голос. — Рекламное агентство «Панда». Вера слушает. — Панда? — переспросила я. — Да, к вашим услугам. — Мне недавно от вас звонили. — Кто? — Мужчина. — Назовите фамилию. — Я не знаю ее. — Тогда имя? — Тоже неизвестно. — С кем прикажете вас соединить? — со скрытым раздражением спросила Вера. «Но мне очень надо поговорить с человеком, который со мной связывался», – Вера хмыкнула. «Вы хотите заказать рекламный ролик?» «Нет». «Текст для СМИ?» «Но у нас сейчас специалист отсутствует». «Нет». «Брендирование мы не делаем», – продолжила Вера. «Только ролики». «Что?» – не поняла я. «Понятно», – вдруг заявила Вера. «Ты, актриса, ищешь работу. Тебе надо к Николаю Фомину. Соединяю». Прежде чем я успела возразить, в трубке послышался щелчок, и густой баритон кокетливо произнес. «Ну и аллоу! Кто там? Не молчим, говорим! Зайчик, не спи, замерзнешь!» Это явно не мистер Икс. У того в голосе не было и намека на слащавость. «Козленочек, говори!» — настаивал Фомин. «Здравствуйте, Николай, я...» «Через час в приемной!» — отрезал Фомин. «В приличном виде...» «Если на голове хайер, расчеши немедленно. Боевую раскраску смой, сделаем естественный макияж. Силиконовые сиськи, гордость нашу, прикрой одежонкой, мини-юбки сними, ну, в смысле, выброси. И никаких белых ботфортов. Живо! Скоком? Время, деньги. Адрес знаешь?» «Нет», — ошарашно ответила я. «Записывай, зая, долбанутая», — приказал Фомин и, продиктовав необходимые сведения, отсоединился. Я потрясла головой, вылезла из машины и опять полетела в торговый центр. Не знаю, в какую историю я вляпалась, но сидеть сложа руки нельзя. Рано или поздно милиция выйдет на след Лены Петровой, убийцы Игоря Гаврилина. И тогда мне придется долго объяснять следователям, что я не верблюд, а это очень сложно. Единственный выход – самой во всем разобраться. А начать необходимо с рекламного агентства «Панда». Мистер Икс звонил с их телефона, следовательно, он либо работает в конторе, либо является ее постоянным посетителем. Вполне вероятно, что сейчас я столкнусь с ним в коридорах учреждения. Мистер Икс легко узнает свою, так сказать, подопечную, а я его нет. Значит, надо изменить внешность. И легче всего это сделать при помощи парика. Вы представить себе не можете, сколь эффективна смена прически и цвета волос. Всего 15 минут понадобилось мне, чтобы переобразиться в шатенку с локонами до плеч. Для пущей конспирации я водрузила на нос приобретенные в оптике очки с простыми стеклами и чуть не запрыгала от радости. Темные волосы прибавили мне лет, очки сделали меня серьезней, а коричневая помада и такие же румяна довершили образ. Родная мать теперь меня не узнает хотя женщина, произведшая меня на свет, не опознала бы дочь и в естественном виде. Последний раз мы с матушкой виделись во времена моего младенчества. Невероятно довольная собой, я приехала в агентство «Панда». Вошла в небольшой холл и сказала симпатичной девушке, ясное дело блондинки, сидевшей на ресепшн. «Я к Фомину». «Он двадцатый», не отрываясь от компьютера, ответила служащая. «По коридору налево». Мысленно потирая руки, я побежала в указанном направлении. Нашла нужную дверь, поскреблась с нее, не услышала ни единого звука в ответ и решила войти без приглашения. Толкая створку, я ожидала увидеть кабинет, серые полки, стол, пару кресел, жалюзи, но перед глазами открылся совсем иной пейзаж. Часть большой комнаты, забитой самыми невероятными вещами, тонула в полумраке, зато центр студии был ярко освещен. Там горели мощные прожекторы, стояли камеры и толпились люди. Я, боясь споткнуться о многочисленные шнуры, смеившиеся по полу, сделала несколько шагов вперед и налетела на нечто непонятное, отдаленно смахивающее на тумбочку. «Тише — Тише! — шепнула женщина в джинсах. «Простите — Простите! — прошептала я. — Чего тебе надо? — спросила она. — Кто ты такая? Как зовут? Простой вопрос заставил меня вздрогнуть. Виолой Таракановой представляться нельзя. «Арина — Арина! — ляпнула я. «Ирина — Ирина! — не расслышала собеседница. «Да, да!» – обрадовалась я. «Ирочка!» «Чего приперлась?» «Ищу Николаев Мина Сказали, что он здесь». Взгляд незнакомки потеплел. «А, он говорил о тебе. Я, Лиза. Стой спокойно, не мешай. Тебя уже зачислили». «Куда?» «На работу», – шепнула Лиза. «Или сомневалась. Взря». Если Семен о чем-нибудь просит, то панда берет под козырек. Надеюсь, ты не начнешь растопыривать пальцы и спихивать меня с теплого местечка. Сразу предупреждаю, ты, конечно, блатная, а я дворняшка. Но Семен и до тебя баб присылал. Ну и где они? А я работаю. Сделай выводы, станешь бодаться, еще не факт, что победишь. Я и в мыслях не имела никого подсиживать, успокоила я Лизу. — Отлично, давай дружить, — кивнула она. «Всем заткнуться!» – прорал маленький толстяк, похожий на мячик. «Захлопнуть пасть! Говорю лишь я! Остальные слушают!» Лиза прикрыла рот ладонью, я уставилась на мячика. Ситуация начинает слегка проясняться. Некий Семен, очевидно влиятельный человек, попросил Фомина взять на работу свою протеже. Николай согласился, и когда позвонила... Принял меня за блатную даму, велел приехать и предупредить Лизу о появлении новой сотрудницы. Пока я не стану разубеждать окружающих, посмотрю, как будут развиваться события. «Коля!» – робко прогоносил оператор. «Пусть Кате поправят грим. Блестит!» – мячик побагровел. «Тебе не нравится макияж? Да или нет? Да или нет? Миша, отвечай!» «Я не имею ничего против грима», — попытался оправдаться несчастный, явно сильно простуженный Миша. «Пудрочки на морду надо насыпать, и будет шикарно!» «А вот мне!» — заревел Николай, подскакивая к девушке, которая молча стояла под светом софитов. «Мне нравится все!» «Катька!» — девица вздрогнула. ч ча чего?» — закатил глаза Фомин. «Ничего! О, Боже!» «Чем больше я люблю весь женский род, тем сильнее ненавижу каждую бабу по отдельности!» «Чё?» Лиза хихикнула, метнула на меня быстрый взгляд и тут же начала кашлять. «Катька!» – затопал ногами Николай. «А ну, повтори, зайка бесталанная! Какую установку дал режиссер? Мы чем тут вообще занимаемся?» «Снимаем рекламный ролик про виноградный сок», – пискнула Катя. «Я пью его с наслаждением, вызывая у зрителей желание приобрести продукцию фирмы «Кап-Кап».» «Умница!» – внезапно успокоил Николай. «Еще раз! Медленно берешь пакет и наполняешь стакан. Действуй!» Катя цапнула картонный прямоугольник. «Медленнее!» – заорал Коля. «Не плескай залпом! Должно литься плавно!» «Больно много хотите!» Отопырила нижнюю губу Катя. «Он так сам выливается!» «Подбери губу, а то гель из нее вытечет!» рявкнул Фомин. «И не наклоняй сильно пакет! Еще раз!» «Где улыбка, счастье, восторг! Ты на похороны сок принесла? Куда торопишься? Нет, это невозможно!» «Простите, Николай Ильич!» сказал Миша. «Но вода медленно течь не может!» «Отвали!» — буркнул Фомин и выскользнул за дверь. «Прошу не называть продукцию кап-кап водой», — тут же отреагировал тип в костюме и галстуке. «Это противоречит концепции фирмы, идет вразрез с нашим слоганом «живой сок из живых фруктов». «Дети его пить откажутся», — вступил в разговор простуженный Миша. «Испугаются, что убили кого-то живого и выдавили его. Лично я бы и пробовать не стал». «Мертвый сок из мертвых фруктов?» «Звучит хуже», – на полном серьезе возразил костюм. «Ой, чего только народ не выдумает. Нет, ну, просто жуть. Вот тут недавно фирма «Дары земли» ролик заказала. Ха, на экране царь Петр I замечательный такой с усами, глаза на выкате, держит в руках тыкву и кричит. «Вот что родит Россия изобильная! Покупайте консервы «Дары земли!» И начинают сверху сыпаться морковь, картошка, капуста, репа, помидоры». Я, как увидела, чуть со смеху не лопнула. «Эй, тебе не прикольно?» Я кашлянула. «И что здесь веселого? Ну, падают на царя всякие овощи». «Не поняла хохмы?» Не успокаивалась Лиза. Народ потом письма на телек писал пачками. Люди грамотные сразу ошибку увидели. Я хотела спросить, какую нестыковку отметил зритель, но Лизу понесло дальше. «А у нас сейчас сок из трупа яблока». Отечественный триллер. Крутая идея. Берем детей, наряжаем виноградинами, они пляшут, поют, веселятся. Сто раз подобное видел, скривился молодой человек, представитель Капкап. -кап. Никакого креатива. За что деньги берете? Жорик, до конца б дослушай, тряхнула кудрями Лиза. Отпрыгали детки, и тут появляется Катя, одетая сакодавкой. Вместо тела стакан, в руках здоровенный деревянный молоток. Хрясь виноградинки по башке и в емкость сок давить. Супер! Дети к экранам прилипнут, родителей на мыло изведут весь сачком и запьют. Это противоречит концепции фирмы. Доброта в каждом глотке, тупо повторил Жорик. И ребятам не понравится. Жесткость отпугивает хрясь по башке. Боже, это кошмарно! — Ты, Жорик, как всегда ошибаешься, — хмыкнула Лиза, — «Знаешь анекдот про похороны?» «Нет», — ответил Наина юноша. Подходит к маме семилетняя дочка и плача говорит. «Ой, у нас хомячок умер, смотри, лежит, не двигается». Ну, Мамахин начинает успокаивать деточку. «Солнышко, не расстраивайся, мы устроим ему роскошные похороны. Папа сколотит гроб, бабушка даст кружевное покрывальце, позовем твоих друзей на поминки, выставим угощение, пирожные, конфеты, лимонад, устроим прощальный салют». И тут хомячок зашевелился, сел, чистит морду лапками. Мать радостна. «Доченька, он живой!» Девочка расстроена. «И поминок не будет?» «Нет, конечно». «Мамуля, можно я его придушу?» Кричит ребенок. Лиза замолчала. Съемочная группа начала посмеиваться. Жорик насупился, раскрыл рот, но тут в студию влетел довольно улыбающийся Николай и сахарным сахарно-медовым голосом заявил. «Ну, заи любимые, готовы к новым высотам? Вперед и с песней!» От былой злобности режиссера не осталось и следа. Он по-прежнему походил на мячик, но теперь это была шоколадная бомбочка, а не снаряд для бильярда.